Усевшись в кресло, с опущенной на грудь головой, капитан долго сидел, погруженный в тяжелые и мучительные мысли. Наконец он протянул к себе лист чистой бумаги и написал приказ по кораблю. В приказе предлагалось комиссару Семину немедленно начать следствие по делу о взрыве, происшедшем на корабле 29 июля в 4 часа 15 минут, Я пропавшим без вести главным механики корабля Гареловев опрос команды начать немедленно членов команды пострадавших при взрыве допрашивать по мере выздоровления каждого из них с разрешения врача профессора Лордки Понидзе обследование места взрыва газопроводной камеры дюзы произвести как только обстоятельства это позволят а ходе следствия докладывать ему Капитану ежедневно. В этот же день, когда вполне выяснился объем работ по ремонту, и капитан в приказе установил точный график их выполнения, во втором номере газеты «За 23 августа», которая получила дополнительное шутливое название «Голос комиссара», появилась краткая заметка Марата. От имени бригады электриков «Марат» вызывал бригаду акустиков на социалистическое соревнование на борьбу за скорейшее выполнение приказа капитана за сокращение сроков ремонта. Бригада электриков в расширенном составе приняла на себя обязательство закончить ремонт сети и щита управления к 12 часам 5 августа, открыть выход из подводки в тот же день к 24 часам. восстановить систему сигнализации и связи к 24 часам 7 августа, привести в порядок автоматику к 12 часам 10 августа и так далее по всем работам, возложенным на бригаду. В общем, получалась экономия во времени против установленных капитаном сроков около 20%. На другой же день газета оповестила всех, что бригада акустиков, с включившимся в нее частично профессором лорд Кипанидзе, принимает вызов электриков и по-новому, ею в самой составленному графику, сокращает время своих работ на 25%. Тут же газета сообщала, что приветствуя подчины электриков, водолазы заключают договор о социалистическом соревновании с радистами. Атмосфера в отсеках корабля положительно накалялась. Работа, казалось, получила характер непрерывной яростной атаки на врага. Пережив на обед и отдых, команда сократила до 40 минут, а завтрак и ужин производились чуть ли не на ходу. Сводки о ходе работ, соревнующихся выслушивались с таким же напряжённым волнением, как телеграммы с полей сражений за боевых фронтов. И каждый раз, под крики ура и тужь патефона, который в честь победителей заводил комиссар Сёмин, перед микрофоном и победители, побеждённые с ещё большей яростью набрасывались на новую работу. 5 августа за 5 минут до срока перед закрытой ещё дверью выходную камеру собрались капитан Воронцов, старший лейтенант Багров, исполняющий обязанности главного механика Козрев, Водолазов-Скворешни и Матвеев, окружённые почти всем экипажем подводки. Все стояли взволнованные, бледный в полном молчании. Предстоял первый наружный осмотр корабля, предстояло разрешение самого важного, самого мучительного вопроса, в каком состоянии кормовая часть подлодки, уцелели ли дюзы, будет ли пионер двигаться или обречен на паралич, на мертвенную неподвижность своего полного жизни и силы организма. Ровно в 24 часа Невидимые электрические приводы, управляемые главным электриком Корнеевым из центрального поста, начали медленно втягивать в пазы переборки тяжёлую металлическую дверь. Эту победу встретили без обычных приветственных криков. Всё в том же напряжённом, взволнованном молчании. Никто не издал ни звука. Выходная камера, полная света, открылась. Пять человек вошли в неё. И торопливо начали совершать туалет водолазов. Через четверть часа дверь закрылась, послышался гул и ворчание бегущей по трубам воды, затем откинулась входная площадка, и пять закованных в металл фигур с ярко горящими фонарями на шлемах вышли в ночную подводную тьму. Горя от нетерпения, забывая все правила субординации, скворешный чертяк голову вылетел вперёд. И сейчас же под всеми шлемами загремел его торжествующий оглушительный бас. «Ура! Хой же вы, наш пионер! Все дюзы почти на месте!» Глазам капитана и его спутников предстала удивительная картина. Огромное, до двух метров в диаметре металлическое кольцо, массивное, литой, обычно надетое на крайнюю кормовую часть, словно чудовищная шапка — Усейно по околышу и по верху многочисленными отверстиями дюз теперь сорванное с места далеко откинулось назад, держась лишь на нижней части, как на дверной петле. Изнутри этой шапки густо, как в щётке, торчали острые зубья из сломанных чёрных труб. В оголившейся крайней части кормы зияло отверстие, ведущее в газопроводную камеру под лодке. Но ну, Николай Борисович оживлённо обратился старший лейтенант к капитану Мы можем поздравить себя со спасительной находкой. Дюзы есть, значит, всё в порядке. Я боялся надеяться на такую удачу, ответил капитан после минутного молчания, словно гора с плеч. Весь вопрос теперь в том, как поставить кольцо на место. Термитом или электролебёдкой, товарищ командир, сказал Козрев. Хм. Вот как? Капитан внимательно посмотрел на Козрева. Так, на ходу и будете производить работы? Устроим вокруг кормы леса с неподвижными площадками, товарищ командир быстро ответил Козырев. Правильно, поддержал старший лейтенант. Козырев и Матвеев забрались на корпус и внимательно изучали состояние кормы и внутренней поверхности кольца. Ну как там, товарищ Козырев? спросил капитан. Отлично, товарищ командир, весело ответил новоиспечённый главный механик. Край кормы ровный, не рваный. И поверхность почти чистая, как будто ножом срезала. Подчищать придется мало. «Завтра же с утра за дело», — сказал капитан. «Общее наблюдение за этими работами я прошу вас взять на себя, Александр Леонидович». «Слушаю, Николай Борисович». «А теперь на подлодку», — скомандовал капитан. «Да поскорей! Мы несем радость экипажу, и нельзя заставлять его слишком долго ждать». Радость была действительно необыкновенная. Хотя команде уже давно следовало спать, но отхватившего всех волнения, никто не смог сразу улечься и заснуть. Наконец, усталость взяла свое, и скоро в подлодке воцарилась сонная тишина. Один лишь скворечня, вахтенный на всю подлодку, с трудом бодрствовал, мурлыча под нос свою любимую украинскую Рвейта Айстогне, Днепр широкий. Был момент, когда вдруг умолкло и это тихое мурлыканье из курешни на ходу, задержавшееся у притолки дверей, задремал всего лишь на 1-2 минуты. Но как раз в эти короткие минуты подлодка едва ощутимо содрогнулась от мягкого, тихого толчка и сейчас же успокоилась. Сонная, ничем не потревоженная тишина продолжала царить в каютах. и отсеках под лодке скворешне очнулся вздохнул и продолжал своё тяжёлое размеренное хождение под тихой мурлыканье песни так ничего и не заметив